Октябрьская стачка развернулась отнюдь не по плану. Она началась с типографщика в Москве, затем стала стихать. Решительные бои приурочивались партиями к годовщине 9-22 января. Вот почему я не слишком торопясь заканчивал свои работы в своем финляндском убежище. Но случайная стачка, уже замиравшая, перекинулась неожиданно на железные дороги и понесла. Начиная с 10 октября, стачка уже под политическими лозунгами распространяется из Москвы по всей стране. Такой всеобщей стачки еще не видел мир. Во многих городах происходили уличные столкновения с войсками, но в общем и целом октябрьские события оставались на уровне политической стачки, не переходя в вооруженное восстание. И тем не менее, потерявший голову абсолютизм отступил. Был объявлен конституционный манифест 17-30 октября. Правда, подбитый царизм сохранял машину власти в своих руках. Правительственная политика была по определению Витте более чем когда-либо сплетением трусости, слепоты, коварства и глупости. Но все же революцией одержана была первая победа, не полная, но многообещающая. Самая серьезная часть русской революции 1905 года, писал позже тот же Вита. конечно, заключалась в крестьянском лозунге «Дайте нам землю». С этим можно согласиться. Но Вита идет дальше. «Совету рабочих, — говорит он, — я не придавал особого значения. Он и не имел такого значения». Это показывает только, что и наиболее выдающийся из бюрократов не понял смысла тех событий, которые были последним предостережением по адресу господствующих классов. Вит и умер достаточно своевременно, чтобы не быть вынужденным пересматривать свои взгляды на значение рабочих советов. Прибыл я в Петербург в самый разгар октябрьской стачки. Забастовочная волна все ширилась, но была опасность, что движение, не охваченное массовой организацией, безрезультатно сойдет на нет. Я приехал из Финляндии с планом выборной беспартийной организации по делегату на тысячу рабочих. От литератора Орданского, впоследствии советского посла в Италии, я узнал в день приезда, что меньшевики уже выдвинули лозунг выборного революционного органа. По одному делегату на 500 человек. Это было правильно. Находившаяся в Петербурге часть большевистского центрального комитета была решительно против выборной беспартийной организации, опасаясь ее стороны конкуренции партии. Рабочим большевикам это опасение было совершенно чуждо. Сектантское отношение большевистских верхов к Совету продолжалось до приезда Ленина в Россию в ноябре. О руководстве ленинцев без Ленина можно бы вообще написать поучительную главу. Ленин в такой неизмеримой степени превосходил своих ближайших учеников, что они чувствовали себя при нем как бы раз навсегда освобожденными от необходимости самостоятельно разрешать теоретические и тактические проблемы. Оторванные в критическую минуту от Ленина, они поражали своей беспомощностью. Так было осенью 1905 года. Так было весной 1917 года. В обоих этих случаях, как и во многих других исторически менее значительных, широкие круги партии гораздо вернее улавливали чутьем правильную линию, чем предоставленные самим себе полувожди. Запоздалый приезд Ленина из-за границы был одной из причин того, почему большевистской фракции не удалось занять руководящего положения в событиях Первой революции. Я упоминал уже, что н Исидова была захвачена конной облавой на первомайском митинге в лесу. Она просидела около полугода в тюрьме, затем была выслана под надзор в Тверь. После октябрьского манифеста она вернулась в Петербург. Под фамилией Викентьевых мы сняли комнату, как оказалось, у биржевого спекулянта. Дела на бирже шли плохо. Многим спекулянтам пришлось потесниться в своих квартирах. Разносчик приносил нам каждое утро все выходившие газеты. Квартирный хозяин брал их иногда у жены, читал и скрижетал зубами. Его дела шли все хуже. Однажды он прям-таки ворвался в нашу комнату, потрясая газетным листом. «Смотрите!» — вопил он, тыча пальцем в мою свежую статью «Доброго утра, петербургский дворник!» «Смотрите! Они уже до дворников добираются!» «Если попался мне этот каторжник, я бы его вот из этого застрелил!» Он выхватил из кармана револьвер и потрясал им в воздухе. У него был вид безумного. Он искал сочувствие. Жена приехала ко мне в редакцию с этой тревожной вестью. Надо было искать новую квартиру. Но не было свободной минуты, и мы положились на судьбу. Так мы и прожили у отчаявшегося биржевика до моего ареста. К счастью, ни хозяин, ни полиция до конца не узнали, кто жил под фамилией Викентьева. После моего ареста на нашей квартире даже не сделали обыска. В совете я выступал под фамилией Яновского по имени деревни, в которой родился. Печати писал как Троцкий, работать приходилось в трех газетах. Вместе с Парвусом мы стали во главе маленькой русской газеты, превратив ее в боевой орган для масс. В течение нескольких дней тираж поднялся с 30 до 100 тысяч. Через месяц заказы на газету доходили до полумиллиона, но техника не могла поспевать за ростом газеты. Из этого противоречия нас вывел, в конце концов, только правительственный разгром. 13 ноября мы поставили в блоке с меньшевиками большой политический орган начала. Тираж газеты рос не по дням, а по часам. Большевистская «Новая жизнь» без Ленина была сероватой. Начало, наоборот, пользовалось гигантским успехом. Думаю, что оно ближе, чем какое бы то ни было другое издание за полвека, подходило к своему классическому прототипу новой рейнской газеты Маркса в 1848 году. Каменев, принадлежавший к редакции «Новой жизни», рассказывал мне позже, как, проезжая по железной дороге, он наблюдал в вокзальных помещениях продажу свежих газет. При ходу петербургского поезда стояли бесконечные хвосты. Спрос был только на революционные здания. «Начало, начало! Начало!» — выкрикивали в хвостах. «Новая жизнь! Опять начало! Начало! Начало!» Тогда признался Каменев с досадой сказал себе, «Да, они вначале пишут лучше, чем мы». Кроме «Русской газеты» и «Начало» я писал еще передовицы в «Известиях», официальном органе Совета, а также многочисленные воззвания, манифесты и резолюции. 52 дня существования Первого Совета были насыщены работой до отказа. Совет, исполнительный комитет, непрерывные митинги и три газеты. Как мы в этом водовороте жили, мне самому не ясно. Но в прошлом многое кажется непостижимым, так как в воспоминаниях выпадает элемент активности. Смотришь на себя со стороны. Мы же в те дни были достаточно активны. Мы не только вертелись в водовороте, но и создавали его. Все делалось в попыхах, но не так уж плохо, а кое-что делалось очень хорошо. Наш ответственный редактор, старый демократ, доктор дм М. Герценштейн, заходил иногда в редакцию в безупречном черном сюртуке, становился посреди комнаты и любовными глазами наблюдал наш хаос. Через год ему пришлось давать на суде ответ за революционное неистовство газеты, на которую он не имел никакого влияния. Старик не отрекался от нас. Наоборот, он со слезами на глазах рассказывал суду, как мы, редактируя самую популярную газету, питались между делом сухими пирожками, которые сторож приносил завернутыми в бумагу из ближайшей булочной. Старику пришлось отсидеть год в тюрьме за революцию, которая не победила, за эмигрантскую братью и за сухие пирожки. В своих воспоминаниях Витте писал впоследствии, что в 1905 году громадное большинство России как бы сошло с ума. Революция кажется консерватору коллективным умопомешательством только потому, что нормальное безумие социальных противоречий она доводит до высшего напряжения. Так люди не хотят узнавать себя в смелой карикатуре. Между тем, все современное развитие сгущает, напрягает, обостряет противоречия, делает их невыносимыми и, следовательно, подготовляет такое состояние, когда громадное большинство сходит с ума. Но в таких случаях сумасшедшее большинство надевает смирительную рубашку на мудрое меньшинство, и благодаря этому история движется вперед. Революционный хаос совсем не то, что землетрясение или наводнение. В беспорядке революции сейчас же начинает формироваться новый порядок. Люди идеи, естественно, распределяются по новым осям. Сплошным безумием революция кажется тем, кого она отметает и не извергает. Для нас революция была родной стихией, хоть и очень мятежной. Всему находился свой час и свое место. Некоторые успевали еще жить и личной жизнью, влюбляться, заводить новые знакомства и даже посещать революционные театры. Парвусу так понравилась новая сатирическая пьеса, что он сразу закупил 50 билетов для друзей на следующее представление. Нужно пояснить, что он получил накануне гонорар за свои книги. При аресте Парвуса у него в кармане нашли 50 театральных билетов. Жандармы долго бились над этой революционной загадкой. Они не знали, что Парвус все делал с размахом. Совет поднял на ноги огромные массы. Рабочие стояли за советом целиком. В деревне шли волнения, как и в войсках, возвращавшихся после портсманского мира с Дальнего Востока. Но гвардейские казачьи полки были еще крепки. Все элементы победоносной революции были лицо но эти элементы еще не созрели. 18 октября, на другой день после опубликования манифеста, перед Петербургским университетом стояли многие десятки тысяч, не остывшие от борьбы и опьяненные восторгом первой победы. Я кричал им с балкона, что полупобеда ненадежна, что враг непримирим, что впереди западня. Я рвал царский манифест и пускал его к клочья по ветру. Но такого рода политические предупреждения оставляют только легкие царапины в сознании массы. Ей нужна школа больших событий. Мне вспоминаются в связи с этим две сцены из жизни Петербургского совета. Одна 29 октября, когда город был полон слухов о погроме, подготавляемом Черной сотней. Депутаты, придя непосредственно со своих заводов на заседание совета, показывали с трибуны образцы оружия, которое изготовлялось рабочими против черной сотни. Они потрясали в воздухе финскими ножами, кастетами, кинжалами, проволочными плетьми, но все это скорее весело, чем угрюмо, еще с шуткой и прибавуткой. Они как будто думали, что одна их готовность дать отпор сама по себе разрешает задачу. В большинстве своем они еще не прониклись насквозь той мыслью, что борьба идет не на жизнь, а на смерть. И вот этому научили их декабрьские дни. Вечером 3 декабря Петербургский совет был окружен войсками. Входы и выходы были заперты. С хор, где заседал исполнительный комитет, я крикнул вниз, где толпились уже сотни депутатов. «Сопротивление не оказывать! Оружие врагу не сдавать!» Оружие было ручное, револьверы. И вот в зале заседания, уже окруженном со всех сторон отрядами гвардейской пехоты, кавалерии и артиллерии, рабочие стали приводить в негодность свое оружие. Они били умелой рукой Маузером по Браунингу и Браунингом по Маузеру. И это уже не звучало шуткой и прибауткой, как 29 октября. В звоне лязги в скрежете разрушаемого металла слышался зубовный скрежет пролетариата, который впервые почувствовал до конца, что нужно иное, более могучие и беспощадное усилие, чтобы опрокинуть и раздавить врага. Полупобеда Октябрьской стачки, помимо политического, имела для меня неизмеримое теоретическое значение. Не движение либеральной буржуазии, не стихийное восстание крестьян, Не террористические акты интеллигенции, а рабочая стачка впервые поставила царизм на колени. Революционная гегемония пролетариата проявилась как неоспоримый факт. Я считал, что теория перманентной революции выдержала первое большое испытание. Революция явно открывала перед пролетариатом перспективу завоевания власти. С этой позиции уже не могли меня сдвинуть наступившие вскоре годы реакции. Но отсюда же я делал выводы и для Запада. «Если такова сила молодого пролетариата в России, то каково же будет его революционное могущество в передовых странах?» В свойственной ему неточной неряшливой манере Луначарский следующим образом характеризовал впоследствии мою революционную концепцию. «Товарищ Троцкий стоял в 1905 году на той точке зрения, что обе революции буржуазная и социалистическая, хотя и не совпадают, но связываются между собой так, что мы имеем перед собою перманентную революцию». Войдя в революционный период через буржуазный политический переворот, русская часть человечества, а рядом с ней и мир, уже не сможет выйти из этого периода до завершения социальной революции. Нельзя отрицать, что, формулируя эти взгляды, товарищ Троцкий выказал большую проницательность, хотя ошибался на 15 лет. замечание об ошибке на 15 лет не становится глубокомысленнее от того, что его позже повторил Радок. Все наши перспективы и лозунги в 1905 году были рассчитаны на победу революции, а не на ее поражение. Мы не осуществили тогда ни республики, ни аграрного переворота, ни восьмичасового рабочего дня. Значит ли, что мы ошибались, выдвигая эти требования? Поражение революции перекрыло все перспективы, не только ту, которую я развивал. Вопрос шел не о сроках революции, а об анализе ее внутренних сил и о предвосхищении ее развития, взятого в целом. Каковы были в революции 1905 года взаимоотношения между мной и Лениным? После его смерти официальная история переделывалась заново, причем и для 1905 года установлена борьба двух начал — добра и зла. Как же обстояло на деле? В работе Совета Ленин непосредственном участия не принимал, в Совете не выступал зачем говорить, что он внимательно следил за каждым шагом Совета, влиял на его политику через представителей большевистской фракции и освещал деятельность Совета в своей газете. Ни по одному вопросу у Ленина разногласий с политикой Совета не было. Между тем, как свидетельствуют документы, все решения Совета, за исключением, может быть, некоторых случайных и маловажных, были формулированы мною, и мною же вносились сперва в исполнительный комитет, а затем от его имени в Совет. Когда создалась федеративная комиссия из представителей большевиков и меньшевиков, опять-таки мне же приходилось выступать от ее имени в исполнительном комитете. Ни одного конфликта при этом не было. Первым председателем совета был выбран накануне моего приезда из Финляндии молодой адвокат Хрусталев. Случайная в революции фигура промежуточная ступень от Гапона к социал-демократии. Хрусталев председательствовал, но политически не руководил. После его ареста был выбран президиум, возглавлявшийся мною. Сверчков, один из довольно видных участников совета, пишет в своих воспоминаниях. Идейным руководителем совета был лд Троцкий. Председатель совета, Насарь Хрусталев, был скорее ширмой, ибо сам не был в состоянии решить ни одного принципиального вопроса. Человек с болезненным самолюбием, он возненавидел лд Троцкого именно за то, что ему приходилось обращаться постоянно к нему за советами и указаниями. Луначарский рассказывает в своих воспоминаниях. Я помню, как кто-то сказал при Ленине, «Звезда Хрусталева закатывается, и сейчас сильный человек в Совете Троцкий». Ленин как будто омрачился на мгновение, а потом сказал, «Что ж, Троцкий завоевал это своей неустанной яркой работой». Отношения обеих редакций были самые дружественные. Никакой полемики между ними не было. «Вышел первый номер начала», — писала большевистская «Новая жизнь», — «Приветствуем товарища по борьбе». В первом номере обращает на себя внимание блестящее описание ноябрьской стачки, принадлежащее товарищу Троцкому. Так не пишут, когда находятся в борьбе, но борьбы не было. Наоборот, газеты защищали друг друга против буржуазной критики. «Новая жизнь» уже после приезда Ленина выступила в защиту моих статей о перманентной революции. Газеты, как обе фракции, вели курс на слияние. Центральный комитет большевиков с участием Ленина вынес единодушно резолюцию в том духе, что раскол явился вообще лишь результатом иммигрантских условий и что события революции вырывали из-под фракционной борьбы всякую почву. Ту же Ленину при пассивном сопротивлении Мартова я отстаивал в начале. Под влиянием напора масс меньшевики в Совете в первый период изо всех сил равнялись по левому флангу. Поворот у них наступил только после первого удара реакций. В феврале 1906 года вождь меньшевиков Мартов жаловался в письме Аксель Роду. «Вот уже два месяца не мог закончить ни одного начатого мною произведения, ни то в растении, ни то психическая усталость, но я не мог справиться с мыслями». Мартов не знал, как назвать свою болезнь. Между тем, имя ее было вполне определенное — меньшевизм. В эпоху революции оппортунизм означает прежде всего растерянность и неспособность справиться с мыслями. Когда меньшевики стали публично каяться и подвергать осуждению политику Совета, я защищал ее в русской печати, а затем в немецкой и в польском журнале «Роза Люксембург». Из этой борьбы за методы и традиции 1905 года выросла моя книга, сперва называвшаяся «Россия в революции», а затем многократно переиздававшаяся в разных странах под заглавием 1905. После Октябрьского переворота эта книга приобрела характер официального учебника партии не только в России, но и коммунистических партий Запада. Только после смерти Ленина, когда началась тщательно подготовленная кампания против меня, В полосу обстрела была вовлечена и моя книга о 1905 году. Сперва дело ограничивалось отдельными замечаниями и придирками, жалкими и ничтожными, но постепенно критика смелела, нарастала, множилась, усложнялась, наглела и становилась тем более шумной, чем более ей приходилось заглушать голос собственной тревоги. Так создана была задним числом легенда о борьбе линий Ленина и Троцкого в революции 1905 года. Революция 1905 года создала перелом в жизни страны, в жизни партии, в моей личной жизни. Перелом был в сторону зрелости. Первая моя революционная работа в Николаеве была провинциальным опытом, проделанным ощупью. Этот опыт не прошел, однако, бесследно. Никогда, может быть, во все дальнейшие годы мне не приходилось вступать в такое близкое соприкосновение с рядовыми рабочими, как в Николаеве. У меня не было тогда еще никакого имени, и ничто не отделяло меня от них. Основные типы русского пролетария вошли в мое сознание навсегда. В дальнейшем я встречал уже почти только разновидности. В тюрьме пришлось начинать революционную учебу почти с азбуки. Два с половиной года тюрьмы, два года ссылки дали возможность заложить теоретические основы революционного миросозерцания. Первая эмиграция была большой школой политики. Под руководством выдающихся марксистов-революционеров Я учился здесь подходить к событиям в большой исторической перспективе и в международной связи. К концу эмиграции я отделился от обеих руководящих групп — большевистской и меньшевистской. В Россию я приехал в феврале 1905 года, тогда как остальные руководящие эмигранты прибыли только в октябре и ноябре. Среди русских товарищей не было ни одного, у кого я мог бы учиться. Наоборот, я сам оказался в положении учителя. События бурного года надвигались одно на другое. Надо было занимать позицию тут же на месте. Прокламация из-под пера шла в подпольную типографию. Теоретические основы, заложенные в тюрьме и ссылки политический метод, усвоенный в эмиграции, теперь впервые находили непосредственное боевое применение. Я себя чувствовал уверенно перед лицом событий. Я понимал их механику, так мне, по крайней мере, казалось. Я представлял себе, как они должны действовать на сознание рабочих, и я предвидел в основных чертах завтрашний день. С февраля по октябрь мое участие в событиях имело главным образом литературный характер. В октябре я сразу окунулся в гигантский водоворот, который в личном смысле означал наивысшее испытание. Решение приходилось выносить под огнем. Я не могу здесь не отметить, что эти решения давались мне как нечто само собой разумеющееся. Я не оглядывался на то, что скажут другие, редко имел возможность с кем-нибудь советоваться. Все делалось в спешке. С недоумением и отчужденностью наблюдал я позже умнейшего из меньшевиков, Мартова, которого каждое большое событие застигало врасплох и повергало в растерянность. Не размышляя о том, слишком мало времени оставалось на то, чтобы экзаменовать себя, я все же органически почувствовал, что ученические годы остались позади. Они закончились для меня не в том смысле, что я перестал учиться. Нет, потребности, готовность учиться я пронес во всей остроте и свежести через всю жизнь, но в дальнейшем я уже учился как учится учитель, а не ученик. В момент моего второго ареста мне было 26 лет, и от старика Дыча пришло признание зрелости. Он в тюрьме торжественно отказался называть меня юношей и перешел на имя отчество. Уже цитированной книжке «Силуэты», состоящей ныне под запретом, Луначарский дает такую оценку роли руководителей Первой революции. Популярность его, Троцкого, среди петербургского пролетариата ко времени ареста была очень велика и еще увеличилась в результате его необыкновенно картинного знак вопроса и героического знак вопроса поведения на суде. Я должен сказать, что Троцкий из всех социал-демократических вождей 1905-1906 годов, несомненно, показал себя, несмотря на свою молодость, наиболее подготовленным. Меньше всего на нем было печати некоторой иммигрантской узости, которая, как я уже сказал, мешала в то время даже Ленину. Он больше других чувствовал, что такое государственная борьба. И вышел он из революции с наибольшим приобретением в смысле популярности. Ни Ленин, ни Мартов не выиграли в сущности ничего. Плеханов очень много проиграл вследствие проявившихся в нем полукадетских тенденций. Троцкий же с этих пор стал в первый ряд. Эти строки, написанные в 1923 году, звучат тем более выразительно, что сегодня Луначарский не очень картинно и не очень героически пишет прямо противоположное Никакая большая работа немыслима без интуиции, то есть без того подсознательного чутья, которое благодаря теоретической и практической работе может развиться и обогатиться, но которое должно быть заложено в самой природе. Ни теоретическое образование, ни практическая рутина не могут заменить политического глазомера, который позволяет разобраться в обстановке, оценить ее в целом и предвидеть ее дальнейшее развитие. Решающее значение приобретает эта способность в периоды крутых сдвигов и переломов, то есть в условиях революции. События 1905 года, как мне думается, обнаружили во мне эту революционную интуицию и позволили мне в дальнейшем уверенно опираться на нее. Отмечу здесь же, что ошибки, которые я делал, как бы важны они ни были, а были ошибки громадной важности, всегда касались производственных вопросов, организационных или тактических, но не основных, не стратегических. В по оценке политической обстановки в целом и ее революционных перспектив я по чистой совести не могу себе поставить вину серьезных ошибок. В жизни России революция 1905 года была генеральной репетицией революции 1917 года. Такое же значение имела она и в моей личной жизни. В события 1917 года я вошел с полной решимостью и уверенностью, потому что они были для меня лишь продолжением и развитием той революционной работы, которая оборвал арест Петроградского совета 3 декабря 1905 года. Арест последовал на второй день после опубликования нами так называемого «финансового манифеста», который провозглашал неизбежность финансового банкротства царизма и категорически предупреждал, что долговые обязательства Романовых не будут признаны победоносным народом. «Самодержавие никогда не пользовалось доверием народа», — гласил манифест Совета рабочих депутатов, — «и не имело от него полномочий». Посему мы решаем не допускать уплаты долгов по всем тем займам, которые царское правительство заключило, когда явно и открыто вело войну со всем народом. Французская биржа через несколько месяцев ответила на наш манифест новым займом царю в 3 четверти миллиарда франков. Пресса, реакции и либерализма издевалась над бессильной угрозой Совета по адресу царских финансов и европейских банкиров. Потом о манифесте постарались забыть, но он напомнил о себе. Финансовое банкротство царизма, подготовленное всем прошлым, разразилось одновременно с его военным крушением. А затем, после победы революции, декрет Совета народных комиссаров от 10 февраля 1918 года объявил начисто аннулированными все царские долги. Этот декрет остается в силе и сейчас. Неправы те, которые утверждают, будто Октябрьская революция не признает никаких обязательств. Свои обязательства революция признает. Обязательство, которое она взяла на себя 2 декабря 1905 года, она осуществила 10 февраля 1918 года. Кредиторам царизма революция имеет право напомнить. Господа, вы были своевременно предупреждены. В этом отношении, как и во всех остальных, 1905 подготовил 1917. Глава 15. Суд, ссылка, побег. «Начался второй тюремный цикл. Я переносил его гораздо легче, чем первый, да и условия были несравненно благоприятнее, чем за 8 лет до того. Я посидел некоторое время в Крестах, затем в Петропавловской крепости, а под конец в доме предварительного заключения. Перед отправкой в Сибирь нас перевели еще в пересыльную тюрьму. Все вместе заняло 15 месяцев. Каждый из тюрем представляла свои особенности, к которым нужно было приспособиться». Но рассказывать об этом было бы слишком утомительно, ибо при всем своем разнообразии все тюрьмы похожи друг на друга. Снова наступило время систематической научной и литературной работы. Я занимался теорией земельной ренты и историей социальных отношений России. Большая, но незаконченная работа о земельной ренте пропала уже в первые годы после Октябрьского переворота. Это была самая тяжкая для меня потеря после гибели работы о франкмасонстве. Занятия над социальной историей России вылились в статью «Итоги и перспективы», которая представляет собой наиболее законченный для того периода обоснования теории перманентной революции. После перевода в дом предварительного заключения к нам получили доступ адвокаты. Первая дума внесла оживление в политическую жизнь. Газеты опять заговорили смелее. Ужили марксистские издательства. Можно было вернуться к боевой публицистике. Я много писал в тюрьме, адвокаты в своих портфелях выносили рукописи на волю. К этому периоду относится мой памфлет «Петр Струвы в политике». Я работал над ним с таким рвением, что тюремные прогулки казались мне досадной обузой. Направленный против либерализма памфлет представлял по существу защиту Петербургского совета, декабрьского вооруженного восстания в Москве и вообще революционной политики против критики оппортунизма. Большевистская печать встретила памфлет более чем сочувственно. Меньшевистская набрала воды в рот. Памфлет разошелся в десятках тысяч экземпляров в течение нескольких недель. Разделявший со мной заключение Д. Сверчков следующим образом описывал впоследствии тюремный период в своей книге «На заре революции». Л.Д. Троцкий залпом писал и передавал по частям для напечатания свою книгу «Россия и революция», которой он впервые, не точно ЛТ, высказал с определенностью мысль о том, что революция, начавшаяся в России, не может закончиться до тех пор, пока не будет достигнут социалистический строй. Его теория перманентной революции, как называли эту мысль, не разделялась тогда почти никем. Однако он твердо стоял на своей позиции и уже тогда усматривал в положение государств мира все признаки разложения буржуазно-капиталистического хозяйства и относительную близость социалистической революции. Тюремная камера Троцкого, продолжая Сверчков, превратилась вскоре в какую-то библиотеку. Ему передавали решительно все сколько-нибудь заслуживающие внимания новые книги. Он прочитывал их весь день с утра до поздней ночи был занят литературной работой. «Я чувствую себя великолепно», — говорил он нам. «Сижу, работаю и твердо знаю, что меня ни в коем случае не могут арестовать. Согласитесь, что в границах царской России это довольно необычное ощущение». Для отдыха я читал классиков европейской литературы. Лежа на тюремной койке я упивал с ими с таким же чувством физического наслаждения, с каким гурманы тянут тонкое вино или сосуд благоуханную сигару. Это были лучшие часы. Следы моих занятий классиками в виде эпиграфов и цитат видны во всей моей публицистике того периода. Тогда я впервые близко познакомился в подлиннике с вельможами «Гран синье французского романа. Искусство рассказы есть прежде всего французское искусство. Хотя я немецкий язык знаю, пожалуй, несколько лучше французского, особенно в области научной терминологии, но французскую билетристику читаю легче немецкой. Любовь к французскому роману я пронес до сегодня. Даже в вагоне во время гражданской войны я находил часы для новинок французской литературы. В конце концов, я не могу жаловаться на свои тюрьмы. Они были для меня хорошей школой. Плотно закупоренную одиночку Петропавловской крепости я покидал с оттенком огорчения. Там было тихо, так ровно, так бесшумно, так идеально хорошо для умственной работы. Предварилка, наоборот, была переполнена людьми и суетой. Немало было смертников. Террористические акты и вооруженные экспроприации шли в стране широкой волною. Режим в тюрьме, ввиду Первой думы, был либеральный. Камеры днем не запирались, прогулки были общие. Мы по часам с упоением играли в чехарду. Приговоренные к смерти прыгали и подставляли свои спины вместе с другими. Жена приходила ко мне дважды в неделю на свидание. Дежурные помощники смотрели сквозь пальцы, как мы обменивались письмами и рукописями. Один из них, уже пожилой, особенно благоволил к нам. Я подарил ему по его просьбе свою книгу и свою карточку с надписью. «У меня дочери, курсистки!» — шептал он с восторгом и таинственно подмигивал глазу. Я встретился с ним при советской власти и сделал для него что мог в те голодные годы. Парвус гулял со стариком Дэйчем по двору. Нередко и я присоединялся к ним. Есть карточка, где мы втроем изображены на тюремной кухне. Неутомимый Дэйч затевал групповой побег, легко завоевал для этого дела Парвуса и настойчиво приглашал меня. Я сопротивлялся, так как меня привлекало политическое значение предстоявшего процесса. В план, однако, было вовлечено слишком много народу. В тюремной библиотеке, игравшей роль операционного центра, надзирательно шел подбор слесарных инструментов. Администрация, правда, замяла дело, заподозрив, что инструменты подброшены жандармами, чтобы добиться изменения тюремного режима. Но свой четвертый побег Дейчу пришлось совершить все же не из тюрьмы, а из Сибири. Фракционные расслоения в партии резко возобновились после декабрьского поражения. Разгон Думы поднял заново все проблемы революции. Я посвятил им тактическую брошюру, которую Ленин выпустил в большевистском издательстве. Меньшевики уже ударили от отбой по всей линии. Фракционные отношения не достигли, однако, в тюрьме такого обострения, какое они уже успели приобрести на воле. Это дало нам возможность выпустить коллективную работу о Петербургском совете, в составлении которой принимали еще участие и меньшевики. Судебный процесс Совета депутатов открылся 19 сентября в медовой неделе Столыпинских военно-полевых судов. Двор судебного здания и прилегающие улицы были превращены в военный лагерь. Все полицейские силы Петербурга были поставлены на ноги, но самый процесс велся довольно свободно. Реакция хотела окончательно скомпрометировать Вите, вскрывший его либерализм, его слабость по отношению к революции. Было вызвано около 400 свидетелей, из которых свыше 200 явились и дали показания. Рабочие, фабриканты, жандармы, инженеры, прислуга, обыватели, журналисты, почтовые телеграфные чиновники, полицмейстеры, гимназисты, гласные думы, дворники, сенаторы, хулиганы, депутаты, профессора, солдаты дефилировали в течение месяца перед судом и под перекрестным огнем со скамей суда, прокуратуры, защиты подсудимых, особенно подсудимых, они линия за линией, штрих за штрихом восстановили эпоху деятельности Рабочего Совета. Подсудимые дали объяснение. Я говорил о месте вооруженного восстания в революции. Главное было таким образом достигнуто. Когда суд отказал нам в вызове сенатора Лопухина, который осенью 1905 года открыл в департаменте полиции погромную типографию, мы сорвали процесс, заставив удалить нас в тюрьму. Вслед за нами ушли защитники, свидетелей и публика. Судьи остались с глазу на глаз с прокурором. В нашем отсутствии они вынесли свой приговор. «Стенографический отчет об этом исключительном процессе, длившемся месяц, до сих пор не издан и кажется даже не разыскан. Самое существенное о суде я рассказал в своей книге 1905. И отец и мать присутствовали на процессе. Их мысли и чувства двоились. Уже нельзя было объяснять мое поведение мальчишеской взбалмошностью, как в ней моей николаевской жизни в саду Ушвиговского». Я был редактором газет, председателем совета, имел имя как писатель. Старикам импонировало это. Мать заговаривала с защитниками, стараясь от них услышать еще и еще что-нибудь приятное по моему адресу. Во время моей речи, смысл которой не мог быть ей вполне ясен, мать бесшумно плакала. Она заплакала сильнее, когда два десятка защитников подходили ко мне друг за другом с рукопожатиями. Один из адвокатов потребовал перед тем перерыва заседания, ссылаясь на общую взволнованность. Это был А.С. Зарудный. В правительстве Керенского он стал министром юстиции и держал меня в тюрьме по обвинению в государственной измене. Но это было через 10 лет. В перерыве старики глядели на меня счастливыми глазами. Мать была уверена, что меня не только оправдают, но как-нибудь еще и отличат. Я убеждал ее, что надо готовиться к каторжным работам. Она испуганно и недоумевающе переводила глаза с меня на защитников, стараясь понять, как это может быть. Отец был бледен, молчалив, счастлив и убит в одно и то же время. Нас лишили всех гражданских прав и приговорили к ссылке на поселение. Это был сравнительно мягкий приговор. Мы ждали каторги, но ссылка на поселение — это совсем не та административная ссылка, которой я был подвергнут в первый раз. Ссылка на поселение была бессрочной, и всякая попытка побега каралась дополнительно тремя годами каторжных работ. 45 плетей в добавлении к каторжным работам были отменены за 2-3 года перед тем. «Вот уже часа 2-3, как мы в пересыльной тюрьме», — писал я жене 3 января 1907 года. Признаюсь, я с нервным беспокойством расставался со своей камерой в предварилке. Я так привык к этой маленькой каюте, в которой была полная возможность работать. Пересыльные, как мы знали, нас должны поместить в общую камеру. Что может быть утомительнее этого? А далее столь знакомая мне грязь, суматоха, бестолковщина этапного пути. Кто знает, сколько времени пройдет, пока мы доедем до места. И кто подскажет, когда мы вернемся обратно. Не лучше ли было бы по-прежнему сидеть в номере 462, читать, писать и ждать? Нас перевезли сюда сегодня внезапно, без предупреждений. Приемной заставили переодеться в арестанское платье. Мы проделали эту процедуру с любопытством школьников. Было интересно видеть друг друга в серых брюках, сером армяке и серой шапке. Классического бубного туза на спине, однако, нет. Нам разрешили сохранить свое белье и свою обувь. Большой взбудораженной компанией мы ввалились в наших новых нарядах в камеру. Сохранение своей обуви имело для меня немалое значение. В подметке у меня был прекрасный паспорт, а в высоких каблуках золотые червонцы. Всех нас выслали в село Абдорское, недалеко за Полярным кругом. До железной дороги от Абдорска полторы тысячи верст, до ближайшего телеграфного поста — 800. Почта приходит раз в две недели. Во время распутицы весной и осенью она вовсе не приходит от полутора до двух месяцев. Меры охраны были приняты в пути исключительные. Петербургский конвой считался ненадежным. И действительно, Унтер, стоявший в нашем арестанском вагоне на часах шашкой наголо, декламировал нам свежие революционные стихи. В соседнем вагоне помещался взвод жандармов, который на каждой станции окружал наш вагон. В то же время тюремные власти относились к нам с величайшей предупредительностью. Весы революции и контрреволюции еще колебались, и неизвестно было, чья возьмет. Конвойный офицер начал с того, что показал нам постановление своего начальства, предоставлявшее ему право не надевать на нас наручники, что полагалось по закону. 11 января я описал с пути жене. «Если офицер предупредителен и вежлив, то о команде говорить нечего». Почти вся она читала отчет о нашем процессе и относится к нам с величайшим сочувствием. До последней минуты солдаты не знали, кого и куда повезут. По предосторожностям, с какими их внезапно доставили из Москвы в Петербург, они думали, что им придется вести в Шлиссербург осужденных на казнь. В приемной пересылке я заметил, что конвойные очень взволнованы, как-то странно услужливы, с оттенком виноватости. Только в вагоне я узнал причину. Как они обрадовались, когда узнали, что перед ними рабочие депутаты, осужденные только лишь на ссылку. Жандармы, образующие сверхконвой, к нам в вагон совершенно не показываются. Они несут внешнюю охрану, окружают вагон на станциях, стоят на часах у наружной стороны двери, а главным образом, по-видимому, наблюдают за конвойными. Письма наши с пути тайно опускались в ящик конвойными солдатами. До Тюмени мы ехали по железной дороге, из Тюмени отправились на лошадях. На 14 сынных дали 52 конвойные солдата, не считая капитана, пристава и урядника. Шло под нами около 40 саней. Из Тюмени через Тобольск путь тянулся по оби. Каждый день, писал я жене, мы за последнее время продвигаемся на 90-100 верст к северу, то есть почти на градус. Благодаря такому непрерывному передвижению уболь культуры, если тут можно говорить о культуре, выступает перед нами с резкой наглядностью. Каждый день мы опускаемся еще на одну ступень в царство холода и дикости. Пересекшись сплошь зараженной Тифом районом мы 12 февраля на 33-й день пути, доехали до Березова, куда некогда сослан был с Петра князь Меньшиков. Березове нам дали остановку на два дня. Предстояло еще совершить около 500 верст до Обдорска. Мы гуляли на свободе. Побега власти отсюда не боялись. Назад была одна единственная дорога по Аби вдоль телеграфной линии. Всякий бежавший был бы настигнут. Березовий жил в ссылке землемер Рожковский. С ним я обсуждал вопрос о побеге. Он сказал мне, можно попытаться взять путь прямо на запад, по реке Сосве, в сторону Урала, проехать на оленях до горных заводов, попасть у Богословского завода на узкоколейную железную дорогу и доехать по ней до Кушвы, где она смыкается с Пермской линии. А там Пермь, Вятка, Волобда, Петербург, Гельсингфорс. Дорог по Сосве, однако, нет. За Березовым сразу открывается дичь и глушь. Никакой полиции на протяжении тысячи верст, ни одного русского поселения, только редкие остяцкие юрты. А телеграфии нет и по мину, нет на всем пути даже лошадей, тракт исключительно оленей. Полиция не догонит. Зато можно затеряться в пустыне погибнуть в снегах. Сейчас февраль, месяц метелей. Доктор Фейт, старый революционер, один из нашей сильной группы, научил меня симулировать ИШАС чтобы остаться на несколько лишних дней в Березове. Я с успехом выполнил эту скромную часть задуманного плана. И шас, как известно, не поддается проверке. Меня поместили в больницу. Режим в ней был совершенно свободный. Я уходил на целые часы, когда мне становилось легче. Врач поощрял мои прогулки. Никто, как сказано, побега из Березова в это время года не опасался. Надо было решиться. Я высказался за западное направление, напрями к Уралу. Рожковский привлек к совету местного крестьянина по прозвищу Козья Ножка. Этот маленький сухой рассудительный человечек стал организатором побега. Он действовал совершенно бескорыстно. Когда его роль вскрылась, он жестоко пострадал. После Октябрьской революции Козья Ножка скоро узнал, что это именно мне он помог бежать 10 лет перед тем. Только в 1923 году он приехал ко мне в Москву, и встреча наша была горяча. Его облачили в парадное красноармейское мундирование вводили по театрам, снабдили граммофоном и другими подарками. Вскоре после того старик умер на своем далеком севере. Ехать из Березова надо было на оленях. Все дело было в том, чтобы найти проводника, который рискнул бы в это время года тронуться в ненадежный путь. Козья ножка нашел зырянина, ловкого и бывалого, как большинство зырян. А он не пьяница? Как не пьяница? Пьяница лютый, зато свободно говорит по-русски, по-зырянски и на двух остяцких наречиях, верховом и низовом, почти не схожих между собою. Другого такого имщика не найти, пройдуша. Вот этот-то пройдуха и предал впоследствии козью ножку. Но меня он вывез с успехом. Отъезд был назначен на воскресенье в полночь. В этот день местные власти ставили любительский спектакль. Я, показался в казарме, служившей театром, и, встретившись там с исправником, сказал ему, что чувствую себя гораздо лучше и могу в ближайшее время отправиться в Абдурск. Это было очень коварно, но совершенно необходимо. Когда на колокольне ударило 12, я, крадучись, отправился на двор козьей ножки. Дровни были готовы. Я улегся на дно, подослав вторую шубу. Ози ножка покрыл меня холодной, мерзлой соломой, перевязал ее накрест, и мы тронулись. Солома таяла, и холодные струйки сползали по лицу. Отъехав несколько верст, мы остановились. Озень ножка развязал воз. Я выбрался из-под соломы. Мой возницы свистнул. В ответ раздались голоса, увы, не Зырянин был пьян, к тому же приехал с приятелями. Это было плохое начало, но выбора не было. Я пересел на легкие нарты со своим небольшим багажом. На мне были две шубы, мехом внутрь и мехом наружу, меховые чулки, меховые сапоги, двойного меха шапка и такие же рукавицы. Словом, полное зимнее обмундирование остека. В багаже у меня было несколько бутылок спирта, то есть наиболее надежного эквивалента в снежной пустыне. С пожарной каланчи Березова, рассказывает Сверчков в своих воспоминаниях, было видно кругом, по крайней мере, на версту всякое движение по белой пелене снега в город или из города. Основательно предполагая, что полиция станет расспрашивать дежурного пожарного о том, не уехал ли кто-нибудь из города в эту ночь, Рожковский устроил так, что один из жителей повез в это время по Тобольскому тракту тушу телятины. движение это как и ожидали, было замечено, и полиция, обнаружив через два дня побег Троцкого, прежде всего бросилась за телятиной, вследствие чего потеряла еще два дня бесполезно. Но об этом я узнал лишь много времени спустя. «Мы взяли путь по сосве». Оленей мой проводник купил на выбор из стада в несколько сот штук. Пьяный возница вначале часто засыпал, и олени останавливались. Нам обоим грозила беда. В конце концов, он вовсе перестал откликаться на мои толчки. Тогда я снял с его головы шапку, волосы его быстро прохватил иней, и хмель стал бы ходить из него. Мы двинулись дальше. Это было поистине прекрасное путешествие в девственно-снежной пустыне среди ели и звериных следов. Олени бежали бодро, свесив на бок языки и часто дыша. Чу-чу-чу-чу. Дорога шла узкая, животные жались в кучу, и приходилось дивиться, как они не мешают друг другу бежать. Удивительные создания, без голода и без усталости. Они не ели сутки до нашего выезда, да вот уже скоро сутки, как мы едем без кормежки. По объяснению ямщика, они теперь только разошлись. Бегут ровно, неутомимо, верст 8-10 в час. Корм для себя олени добывали сами. Им на шею привязывали по полену и отпускали на волю. Они выбирали место, где под снегом чуяли мох, разрывали копытами глубокую яму, уходили в нее почти с головой и кормились. У меня было к этим животным примерно то же чувство, какое должно быть у к своему мотору на высоте нескольких сот метров над океаном. Главный из трех оленей вожак захромал. Какая тревога! Необходимо было сменить его. Мы искали остяцкого кочевия. Они раскиданы здесь на расстоянии многих десятков верст друг от друга. Мой проводник находил кочевия по самым неуловимым признакам. За несколько верст он чуял запах дыма. На смену оленей мы потеряли больше суток. Зато на рассвете был свидетелем прекрасной картины. Три остяка при помощи лассо вылавливали на полном ходу заранее намеченных оленей стада в несколько сот голов, которых собаки гнали на ловцов. Мы снова ехали то лесом, то покрытыми снегом болотами, то огромными лесными пожарищами. На снегу кипятили воду, и снега же и пили чай. Мой проводник предпочитал, впрочем, спирт, но и озорко следил за тем, чтобы он не выходил из нормы. Дорога как будто одна и та же, но всегда разная. Это видно по оленям. Сейчас мы едем открытым местом, между березовой рощей и руслом реки. Дорога убийственная. Ветер заносит на наших глазах узкий след, который оставляют за собой нарты. Третий олень ежеминутно отступает с колеи. Он тонет в снегу по брюхо и глубже, делает несколько отчаянных прыжков, взбирается снова на дорогу, теснит среднего оленя и сбивает в сторону вожака. На одном из дальнейших участков, пригретая солнцем дорога, становится так тяжела, что на передних нартах дважды обрываются по стромке. При каждой остановке полоти примерзают к дороге, и нарты трудно сдвинуть с места. После первых двух пробежек олени уже заметно устали. Но солнце скрылось, дорога подмерзла и становилась все лучше. Мягкая, но не топкая, самая дельная дорога, как говорит ямщик. Олени ступали чуть слышно и тянули нарты, шутя. В конце концов, пришлось отпрячь третьего и привязать сзади, потому что от безделия олени шарахались в сторону и могли разбить кошеву. Нарты скользили ровно и бесшумно, как лодка по зеркальному пруду. В густых сумерках лес казался еще более гигантским. Дороги я совершенно не видел, передвижение нарт почти не ощущал. Заколдованные деревья быстро мчались на нас, кусты убегали в сторону, старые пни, покрытые снегом рядом со стройными березками, проносились мимо нас. Все казалось полным тайны. Чу-чу-чу-чу слышалось частое ровное дыхание оленей в безмолвии лесной ночи. Путешествие длилось неделю. Мы проделали 700 километров и приближались к Уралу. Навстречу все чаще попадались обозы. Я выдавал себя за инженера из полярной экспедиции барона Толя. Недалеко от Урала мы дотолкнулись на приказчика, который раньше служил в этой экспедиции и знал ее состав. Он закидал меня вопросами. К счастью, и он был не нетрезв. Я торопился выйти из затруднения при помощи бутылки рома, которую захватил на всякий случай. Все сошло благополучно. По Уралу открывался путь на лошадях. Теперь уж я значился чиновником, и вместе с акцизным ревизором, объезжавшим свой участок, я доехал до узкой колейки. Станционный жандарм безучастно глядел, как я освобождался из своих остяцких шуб. На подъездном Уральском пути положение моё было далеко еще не обеспеченным. По этой ветке, где замечают каждого чужого человека, меня на любой станции могли арестовать по телеграфному сообщению из Тобольска. Я ехал в тревоге. Но когда я через сутки оказался в удобном вагоне Пермской дороги, я сразу почувствовал, что дело мое выиграно. Поезд проходил через те же станции, на которых недавно нас с такой торжественностью встречали жандармы, стражники и исправники. Но теперь мой путь лежал в другом направлении, и ехал я с другими чувствами. В первые минуты мне показалось тесно и душно, в просторном, почти пустом вагоне. Я вышел на площадку, где дул ветер, и было темно, и из груди моей непроизвольно вырвался громкий крик радости и свободы. На одной из ближайших остановок я по телеграфу вызвал жену на станцию, где скрещивались поезда. Она не ждала этой телеграммы, во всяком случае, не ждала ее так скоро. И не мудрено. Путь наш до Березовой длился более месяца. Петербургские газеты были полны описаний нашего продвижения на север. Корреспонденции еще только продолжали поступать. Все считали, что я на пути к обдорску. Между тем весь обратный путь я проделал в 11 дней. Ясно, что встреча со мной под Петербургом должна была казаться жене невероятной, тем лучше. Встреча все же состоялась. Вот как рассказано об этом в воспоминаниях Н. И. Седовой. Получивший телеграмму в Тереоках, финляндском селе под Петербургом, где я была совершенно одна, совсем маленьким сыном, я не находила себе места от радости и волнения. В тот же день я получил из пути от ЛД длинное письмо, в котором кроме описания путешествия заключалась еще просьба привезти ему книги, когда буду ехать в Абдорск, и ряд необходимых на севере вещей. выходила будто он сразу раздумал и каким-то непостижимым путем учиться обратно и даже назначает свидание на станции, где скрещиваются поезда. Но удивительным образом в тексте телеграммы название станции выпало. На другой день утром, выезжая в Петербург, И стараюсь по пути водителю выяснить, до какой именно станции я должна взять билет. Не решаюсь наводить справки и отправляюсь в путь, так и не выяснив название станции. Беру билет до вятки, выезжаю вечером. Вагон полон помещиков, возвращающихся из Петербурга с покупками из гастрономических магазинов в свои имения, праздновать Масленицу. Беседы идут о блинах и креболы, ке, винах и прочее. Я с трудом выносила эти разговоры, взволнованные предстоящим свиданием, терзаемые мыслью о возможных случайностях. И все же в душе жила уверенность, что свидание состоится. Я едва дождалась утра, когда встречный поезд должен был прийти на станцию Самина. Только в дороге я узнал ее название и запомнила его на всю жизнь. Поезда остановились, и наши встречные. Я выбежала на станцию, никого нет. Скочила во встречный поезд, пробежала в страшной тревоге по вагонам, нет и нет, и вдруг увидела в одном из купе шубу ЛД. Значит, он здесь. Здесь, но где? Я выпрыгнула из вагона и сейчас же наткнулась на выбежавшего из вокзала ЛД, который меня искал. Он негодовал по поводу искажения телеграммы хотел по этому поводу тут же затеять историю. Я еле отговорил его. Когда он отправил мне телеграмму, он отдавал себе, конечно, отчет в том, что вместо меня его могут встретить жандармы, но считал, что со мной легче ему будет в Петербурге, и надеялся на счастливую звезду. Мы сели в купе и продолжали путь вместе. Меня поражала свобода и непринужденность, с которой держал себя ЛД, смеясь, громко разговаривая в вагоне и на вокзале. Мне хотелось его сделать совсем невидимым, хорошенько спрятать, ведь за побег ему грозили каторжные работы. А он был у всех на виду и говорил, что это-то и есть самая надежная защита. С вокзала мы отправились прямо в артиллерийское училище к нашим верным друзьям. Никогда я не видел людей до такой степени пораженных, как семья доктора Литкинса. Я стоял как призрак в большой столовой, все глядели на меня, не переводя духу. После того, как мы перецеловались, все начали удивляться и не верить себе по второму разу. В конце концов убедились все же, что это я. И сейчас чувствую. Это были счастливые часы. Но опасность еще далеко не миновала. Об этом первым напомнил доктор. В некотором смысле она только теперь начиналась. Из березы уж пошли, конечно, телеграммы о моем исчезновении. В Петербурге меня слишком многие знали по совету депутатов. Мы решили с женой перебраться в Финляндию, где завоеванные революции свободы держались значительно дольше, чем в Петербурге. Наиболее опасным пунктом был финляндский вокзал. Перед самым отходом поезда в наш вагон вошло несколько жандармских офицеров, ревизовавших поезд. По глазам жены, которая сидела лицом ко входной двери, я прочитал, какой опасности мы подвергаемся. Мы пережили минуту большой нервной нагрузки. Жандармы безучастно поглядели на нас и прошли мимо. Это было самое лучшее, что они могли сделать. И Ленин и Мартов уже задолго до этого времени покинули Петербург и жили в Финляндии. Объединение фракции, происшедшее на Стокгольмском съезде в апреле 1906 года, уже снова дало глубокую трещину. Революционный отлив продолжался. Меньшевики каялись в безумствах 1905 года. Большевики ни в чем не каялись, а держали курс на новую революцию. Я посетил Ленина и Мартова, которые жили в соседних селениях. В комнате Мартова царил, как всегда, неистовый беспорядок. В углу были навалены газеты в человеческий рост. Во время беседы Мартов время от времени нырял в эту кучу и доставал нужную ему статью. На столе лежали рукописи, покрытые пеплом. Непротертая пенсне свисала на тонком носу. Как всегда, у Мартова было множество мыслей, тонких, блестящих, но не было одной мысли. Самой главной — он не знал, что предпринять. В комнате Ленина царил, как всегда, образцовый порядок. Ленин не курил, нужные газеты с пометками лежали по рукой, а главной была несокрушимая, хотя и выжидательная уверенность в этом прозаическом, но необыкновенном лице. Еще не ясно было, есть ли это окончательный отлив революции или только заминка перед новым подъемом. Но и в том и в другом случае одинаково необходимы были борьба со скептиками, теоретическая проверка опыта 1905 года, воспитание кадров для новой волны подъема или для следующей революции. Ленин одобрял в беседе моей тюремные работы, но укорял за то, что я не делаю необходимого организационного вывода, то есть не перехожу на сторону большевиков. Он был прав. На обращении он дал мне адреса в Гельсингфорсе, которые оказались для меня неоценимы. указанные Ленином друзья помогли мне семьей укромно устроиться в Огольбю под Гельсингфорсом, где некоторое время после нас жил и Ленин. Гельсингфорский полицмейстер был активист, то есть революционный финский националист. Он обещал предупредить меня в случае какой-либо опасности со стороны Петербурга. В Огольбю я прожил несколько недель с женой и маленьким сыном, который родился, когда я сидел в тюрьме. Здесь, в уединении, я писал свое путешествие в книжке «Туда и обратно», и на полученный гонорар выехал за границу через Стокгольм. Жена с сыном оставалась пока в России. До границы меня провожала молодая финская активистка. В тот период это были друзья. В 1917 году они стали фашистами и заклятыми врагами Октябрьской революции. На скандинавском пароходе я въезжал в новую эмиграцию, которая длилась 10 лет. Глава 16. Вторая эмиграция и немецкий социализм.